Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Маковский. Портреты современников. Отец и мое детство. Введение. С моим отцом Константином Егоровичем Маковским связывают меня одни воспоминания детства и раннего отрочества. Хотя было мне уже 38 лет, когда его не стало. Семья наша распалась еще в 1893 году. С тех пор я встречал отца лишь мельком, издали. Только раз в сентябрьское утро 1915 года у его гроба я пристально всмотрелся в него, как взрослый. Смерть произошла от несчастного случая. Извозчик, на нем Константин Егорч возвращался в свою Василиостровскую мастерскую, был опрокинут трамваем. Удар головой мостовую вызвал поранение, потребовавшее операции. Сначала он пришел в себя, но сердце не выдержала слишком сильной дозы хлороформа. Он умер, не приходя в сознание. Крупная голова с обнаженным лбом и седыми кудрями на затылке склонилась к плечу. На правом виске видна была припудренная ссадина. Это когда-то дорогое, по-детски обожаемое лицо, еще моложавое, несмотря на совсем белую, очень густую, мелковьющуюся бороду, не казалось мертвым. Губы затаили что-то похожее на улыбку. На его немного застенчивую, неуверенную улыбку. Последнее свидание с отцом у его гроба запечатлелось навсегда, может быть, как самое значительное событие жизни. Я не отдавал себе отчета прежде, до какой степени близок ему, невзирая ни на что. Все детство ожило вдруг пронизанное его образом. Ведь там, в детстве, питающие истоки нашей личности, корни всех последующих и радостей, и печалей. Детские воспоминания самые неизгладимые. Можно сказать, дня не пройдет и часу, чтобы не померещилось какое-нибудь впечатление детства. Пусть отрывочны, туманный, стерты временем эти впечатления, они глубоко врезаны в сердце, всплывают над пучиной прошлого снова и снова и переживаются всего чаще, особенно к старости, как далекое блаженство. И так понятно это. Безоблачное детство – не общий удел. И даже от счастливого остаются и детские страхи, и детские обиды, и разочарования. Но ведь известно, хорошее лучше помнится, нежели плохое. На большом отдалении почти и не видать плохого. И еще в детстве хорошее безусловнее. В детстве сознанием управляет не рассудок, а воображение. Действительность сливается с волшебной преображенностью. Иные детские воспоминания в течение всей жизни маячат тенями какой-то странный чудес. Именно потому нелегко мне писать об отце, дать его образ в полноте, какой он заслуживает. Дело ведь не в моем сыновнем ощущении. Тут все становится автобиографичным, а я меньше всего намерен говорить о самом себе. Дело в художнике Константине Маковском на фоне вскормившей его эпохи. Она охватывает три царствования и начинается еще при Николае Палче. Но в то же время не по моим силам исчерпывающая характеристика отца – и хоть сколько-нибудь полное его жизнеописание. Далеко от России нет под рукой нужных снимков, нет книг для справок. Мне хочется только отметить некоторые подробности его биографии, поскольку они уцелели в моей памяти или известны мне по рассказам матери и семейным преданиям. Многому я сам был свидетелем в ранние годы, о многом думал и позже, соглашаясь до известной степени с критиками начала века, умолявшими творчество отца особенно его живопись последнего периода. Я говорю до известной степени, потому что оценка этих критиков под влиянием модернистских пристрастий бывала зачастую неверна, во всяком случае недальновидна. В борьбе за новое искусство забывалась историческая перспектива. Новое перестает рано или поздно быть новым, и как часто от него почти ничего не остается. В наши русские предреволюционные десятилетия ярко обнаружилось у критиков Именно это ослепление быстро умирающей новизной. Задача моя осложняется еще тем, что, вспоминая отца как человека и художника, и говоря о значительном и несостоятельном в его творчестве, я невольно вспоминаю и себя в годы, протекавшие когда-то в России и за границей, куда меня возили с малых лет. Вспоминаю то, что слышал от близких о молодости отца. И семейную хронику моей матери, имевшей немалое влияние на его художническую судьбу, Вспоминаю и многих, с кем они водились, и знаменитостей, и просто друзей и знакомых. Теперь, когда почти все умерли, и не только они, но канул в вечность весь старый русский мир, как-то жаль не помянуть к слову этих людей, даже тех, что лишь случайно, смутными тенями оживают в мемуарах современников. Уступая желанию закрепить прошлое, как оно мерещится по детским воспоминаниям в связи с творчеством Константина Егорча, очень трудно написать что-либо стройное. Вперед прошу извинить меня за расплывчатость изложения в этих воспоминаниях, разросшихся по древу, по мере того, как я писал. Если же окажется, что в этих строках слишком много автобиографических подробностей, оправданием да послужит не то, что это свое личное, как бы оно ни было овеяно очарованием детства. Я старался оградить от всякой поэзии, отмечая одну строго проверенную правду.